Глава 27. седьмая. Лабелия. Враждебность. Мы с Эмбер стоим в бальной зале Трикарлана. Вечернее солнце, заглядывая через окна, освещает густые слои пыли и завесу паутины в каждом углу. «Не знала, что все настолько плохо», — говорит Эмбер, озираясь. «Как мы подготовим все это для свадьбы?» «Справимся. Мне уже многие в Сент-Феликсе обещали помочь». Предложения пошли еще с того разговора в пабе. Стоило нам заикнуться Рити и Ричи, что надо выручить Кэти и Джонатана, как те немедленно рассказали обо всем посетителям. В Сент-Феликсе новости расходятся быстро, и ко мне тотчас устремились желающие помочь с уборкой, украшением, музыкой и сервировкой. Осталось только собрать все воедино, и можно приниматься за дело». Я договорилась с приходским советом о неочередном собрании. И в четверг нам предстояло встретиться, чтобы получить добро. «Сегодня мы только прикинем, что именно надо сделать», — говорю я Эмбер. «Я никогда раньше ничем подобным не занималась, а ты?» Эмбер мотает головой. «Подумать только! Всего несколько дней назад я дергалась из-за какой-нибудь пары цветочков. А теперь целую свадьбу организовывай!» Как такое произошло? Понятия не имею. Я пожимаю плечами. Это вообще не моё. Я просто помочь ребятам хотела. Такая милая пара. Ага. Эмбер тычет пальцем мне в грудь. Я же говорила, где-то здесь спрятано сердце. И, наконец-то, мы его нашли. Приколистка. Я закатываю глаза. Ладно, доставай блокнот. Будем записывать, что и как. «Не трудись, Эмбер!» – пронзительный голос Кэролайн звучит, как звонок сигнализации. «Потому что здесь никакой свадьбы не будет!» Мы оборачиваемся и видим, как она летит к нам в своей темно-синей барбуровской куртке и зеленых кожаных сапогах. «С чего вы решили, что можете нам указывать?» – вскипаю я. Начать не успели, а она уже пытается нагадить. Мы с Кэролайн особо не общались после сцены, разыгравшейся в день моего приезда. Но я время от времени сталкивалась с ней в городе, да и наслушалась о ней предостаточно, чтобы убедиться. Репутация стервы у нее заслуженная. Она действительно может навредить нам, если захочет. «С того, что этого попросту не разрешит, приходской совет», сообщает Кэролайн и сматывает с головы узорчатый шарф. Хотя бы потому, что у вас нет лицензии. Лицензии? переспрашивает ошарашенная Эмбер. Да, подружка моя американская, злорадно говорит Кэролайн, поправляя прическу. У нас в Англии помещение должно получить одобрение совета, прежде чем в нем разрешат проводить свадебную церемонию. Если устроите здесь церемонию, нарушите закон. И я добьюсь вашего ареста. Да ну! Я стараюсь держать насмешливые нотки. «Да, представьте себе! Это закон!» Хмыкает Кэролайн и скрещивает руки на сухонькой груди. Я отвечаю ей такой же теплой улыбкой. «Загвоздка в том, Кэролайн, что никакой церемонии мы здесь проводить не собираемся. Только прием. А на это, насколько мне известно, особого разрешения совета не требуется. И это никак не нарушение закона». Кэролайн слегка напрягается, но позиции не сдаёт. «Неважно!» – бросает она, вскинув голову. «Вам понадобится лицензия на проведение развлекательного мероприятия, и наверняка вы будете подавать спиртное. Я выступлю против и того, и другого». К вашему сведению, такие вопросы решает окружной совет, а не приходский. Какое счастье, что я заблаговременно навела справки. Насколько я знаю, Кэролайн... Он даже вам не подчиняется. Кэролайн холодно смотрит на меня, понимая, что проиграла. «И вообще, что вы против нас имеете?» Продолжаю я уже мягче. Действительно непонятно, с чего Кэролайн взъелась на эту свадьбу. Вам это никак помешать не может. Почему же вы так настроены? Но Кэролайн не проймешь. Она драматично закатывает глаза. «Во-первых...» Трекорлан — это частицы истории Сент-Феликса, и я не понимаю, почему памятник надо осквернять, устраивая в нем какую-то пирушку. И, во-вторых, говорит она, не давая мне ответить. Это уже более личное. Ее взгляд становится ледяным. Кармайклы никогда не ладили с Харрингтами, Поппи, и если вам угодно, то, мешая вам, я выплачиваю должок за былые измены. Она меряет нас взглядом и кивает с чувством выполненного долга. «Всего хорошего!» Разворачивается так круто, как только возможно в таких сапогах, и устремляется к выходу из бальной залы. «Чего-чего?» Я смотрю ей вслед, не веря своим ушам. «Что вы несете? Какие измены?» «Своего дружка Стена спросите!» бросает она, не оглядываясь. Птички мне напели, что вы с ним всегда были вместе. И прежде чем скрыться за дверью, она оборачивается к нам в последний раз. Ах, минуточку! В ее глазах вспыхивает победоносный блеск. Вы ведь даже не знаете, где он. Счастливо оставаться, девочки! Что она тут наболтала? Бормочет ошеломленная Эмбер. Былые измены... Я как будто попала в одну из ваших костюмированных драм, и мне срочно нужны корсет и длинное платье. Это даже смешно. Представления не имею, что на нее нашло. Вздыхаю я, глядя Кэролайн вслед. Но я не позволю ей нам помешать. У меня есть план, как получить разрешение на проведение приема в Трикорлане, а заодно узнать, что за вожжа ей попала под хвост. И как ты это сделаешь? Найду своего друга.